Джахан. Летенант ехал следом за капитаном, их лошади осторожно ступали между камнями. Рощи со стороны предгорья деревья отбрасывали на путников глубокую тень, а со стороны моря берег был обрывистым. Он почти отвесно спускался к воде и скалам. Они побывали на вершине холма, в смотровой башне, самой высокой точке черноморского побережья, и теперь ехали обратно в лагерь. Вдали море сливалось с небом. Их разделяла едва заметная голубая линия. Никаких русских сегодня, лейтенант. Да, господин капитан. Пора завтракать, море навевает аппетит. Да, господин капитан. Капитан посмотрел на своего заместителя. О чём вы думаете, лейтенант? Пошли слухи, господин капитан, о ваших письмах. Продолжайте. Наши люди особо не обеспокоены этим. Большинство из них преданы вам. Но команда Ажана недовольна. Их недовольство не моя забота. У капитана Ажана есть связи, господин. Это не тот человек, который стерпит угрозы. Этот носильник Ажан животное, его следует высечь кнутом. Говорят, что его поддерживают влиятельные люди. Это беспокоит меня, господин. Не стоит волноваться, Ахмед. У меня тоже есть связи, и я не боюсь людей такого сорта. Они медленно ехали вдоль тропинки, плавно спускавшейся к морю по крутому склону. В том месте, где тропинка соединялась с прибрежной дорогой, им открылся вид на деревню, расположенную ниже, и зернохранилище у северной её окраины. Подъехав ближе, путники увидели во дворе вооружённых солдат. Части из них входили и выходили из здания. Это были люди не из их подразделения. Наблюдая за всем этим, Джахан понял, что беспокойство Ахмеда Было небезосновательным. Прибытие этих солдат много чего могло означать, но определённо ничего хорошего ждать не приходилось. Лейтенант, нужно, чтобы вы кое-что для меня сделали. Придержав лошадь Джахан достал небольшой томик стихов, который всегда носил в кармане, и вырвал страницу, написав имя своего отца и адрес, по которому проживала его семья в Константинополе. Он протянул листок Ахмету. Отнесите это Анур Шеркадян. Вы знаете, кто это? Я не буду делать вид, что это не так. Вы найдёте девушку или в больнице, или в доме доктора Стюарта. Передайте это ей в руки. Больше никому не давайте. Скажите ей, пусть напишет моим родителям. Они будут знать, где я. Джахана и лейтенанта заметили метров за 300 до лагеря, и когда они въехали во двор, их уже поджидали. Капитан Арфолеа Мужчина, стоявший в дверях, был примерно такого же роста, что и капитан, но у него были тёмно-русые волосы, раньше, наверное, они были совсем светлыми, и тонкие рыжие усы. Я думаю, вы знаете, кто я, капитан. Конечно, знаете, вы же писали про меня. А Жан. Капитан Жан. Я так рад, что мне выпала честь сопроводить вас в Тропезинд. Вы не знаете значения слова честь? «Действительно не знаю. Я ведь дикарь и варвар. Варвар, которому велен освободить вас от обязанности командира. Чье это распоряжение?» «Это распоряжение полковника Абдулхана. Итак, капитан, разворачивайтесь, и мои люди проводят вас до трапезунда. Мне нужно собрать вещи. Мы уже собрали все ваши вещи и документы. Ну и дотошный же вы человек. Ах да, не переживайте о местных жителях. Я понимаю». Вас здесь армяне считают своим защитником, но я о них позабочусь. Заверяю вас, я уделю им особое внимание.